Исана понял, что для Дзина существует и настоящий звук. Конец тянувшегося из магнитофона тонкого шнура достигал его ухо. Через наушник Дзин слушал магнитофон, а чтобы посторонние шумы ему не мешали, другое ухо прикрыл ладонью. — Послушай, Дзин! — позвал Исана, но Дзин лишь чуть приподнял голову и больше никак не реагировал на возглас отца. Исана тоже, разумеется, знал о существовании мешочка, в котором находились принадлежности к магнитофону и запасные сопротивления, но наполняя убежище голосами птиц. Исана не подумала о том, что магнитофонные записи можно слушать через наушник. Когда Дзин хотел слушать голоса птиц, Исана тоже погружался в птичьи голоса, наполнявшие убежище. Так изо дня в день текла их жизнь — поэтому наушник не имел для них никакого смысла. Наушник был просто не нужен. Но вторгшаяся в их жизнь девчонка, а, возможно, и мечущийся на третьем этаже в жару мальчишка, вероятно, терпеть не могут птичьих голосов. И самое удивительное, что Дзин, не привыкший к общению ни с кем, кроме Исана, безропотно подчинился настояниям девчонки. И вот теперь с увлечением отдаётся новой забаве, прижав руку к уху с такой силой, что даже пальцы побелели. И при этом игнорирует кого? Самого Исана? Исана знал, что отключи он сейчас, когда Дзин слушает голоса птиц наушник, невыразимый страх поглотит крохотный мозг сына. В тот момент, когда магнитофон воспроизводит мельчайшие, Смаковое зернышко подробности птичьих голосов установить контакт с сыном невозможно. Исана прислонился к стене. Он дышал открытым ртом, поскольку из носа все еще шла кровь, и он прижимал к нему рукав джемпера. И вид у него был довольно глупый. Он так и не пришел в себя после падения, да к тому же лишился сочувствия сына, и казался себе всеми забытым и одиноким, забытым на дрейфующей льдине, когда вокруг его тела и разума бушует безбрежный океан насилия. У него оставался единственный выход — воззвать к душам китов, плавающих в этом безбрежном океане. Их дурацкий способ развлекаться просто смешон. Таких ребят, готовых находить развлечения в чем угодно, я видел только среди своих однолеток в те годы, когда был ребенком. Но ведь им-то уже по 18-19 лет. Свалившись с велосипеда, я устроил для них великолепный спектакль. Да, все их поведение говорило о безграничной жестокости. Почему же все-таки они так нагло смеялись? Бесчувственно и беззастенчиво. Воззвав к душам китов, и сана удалось глазами бесчувственно и беззастенчиво смеющихся подростков взглянуть на свое падение. Проишедшее хотя и комично, но это еще терпимая неудача. Кроме того, они научили Дзина пользоваться наушником, что для самого Дзина отнюдь не бесполезно. Наконец, с тех пор, как они заперлись в убежище, им обоим не хватало именно общения с чужими людьми. Исана сидел, утнувшись лицом в колени. Кровотечение из носа прекратилось. Дзин, наконец, вынул наушник и, продолжая зажимать рукой ухо, в котором все еще слышалось муравьиное шуршание, другую положил на живот». Желудок Исана стал резонировать в такт с сигналом, который подавал пустой желудок сына. Дзин послал Исана улыбку, так, постепенно разливаясь во все стороны, распускается поле цветов. — Дзин, видишь, я пришел. Чувствуя, как рябью улыбки подернулось его лицо, приветствовал Исана сына, вернувшегося к нему из-под влияния девчонки. «Да, ты пришел», — сказал Дзин. «Я упал с велосипеда, но все обошлось. Это хорошо, правда?» «Да, это хорошо». «Я тебе когда-нибудь объясню, как нужно падать?» Исана почувствовал даже удовлетворение от физических усилий, которые ему пришлось приложить. Почувствовал, что во всем теле установился некий баланс между болью и успокоением. «Давай «Поедим рис с курицей, Дзин. Дзин будет есть рис с курицей. Будет есть рис с курицей», — сказал Дзин и пошел вслед за Исанов в кухню. Тут Исанов вспомнил, что оставил на огне кастрюлю, в которой вместе с рисом варилась курица. Он знал, что рис не подгорит, поскольку в кастрюлю он налил много воды и был спокоен но если курицу оставить в кастрюле минут на тридцать, она станет как резиновая. Вместе с Дзином он нырнул в пар, наполнявший кухню, и услышал тихое побулькивание, рис спокойно варился. Облако пара, вырвавшись в открытую дверь комнаты, стало таять. Точно возникнув из пара на тарелке, поблескивая капельками жира, лежала половинка курицы эта девчонка вынула курицу, — сказал Исана с естественной радостью, связанной с чувством голода, который он испытывал. Курица спасена. — Да, курица спасена, — сказал Дзин с неподдельным удовольствием. Срезав мясо с ножек, крылышек, ребрышек, Исана положил его в кастрюлю и посолил. Потом разложил по тарелкам, сдобрив кунжутным маслом и соей, и приготовил овощной гарнир. Он приготовил его в отдельных мисочках не только для себя и Дзина, но и для тех, кто жил теперь на третьем этаже. Дзин сам разложил ложки, расставил миски и терпеливо ждал. Исана положил в миску Дзина рис и гарнир, но тот терпеливо ждал. Он всегда терпеливо ждал, пока еда не остынет как бы голоден он ни был. Потом зачерпывал в ложку немного каши и, как шимпанзе, сильно вытянув вперед нижнюю губу, прикасался к самому кончику ложки. Этот разумный прием, столь необходимый в обыденной жизни, Дзин изобрел самостоятельно. Пока Дзин ждал, когда каша остынет, Исан решил отнести еду своим жильцам с третьего этажа. Он взял в одну... Руку поднос на который поставил мисочки с гарниром, миски и палочки для еды, а в другую — кастрюлю с рисом, и стал подниматься по винтовой лестнице. На третьем этаже, открыв дверь плечом, поскольку обе руки у него были заняты, он увидел такое, чего никак не ожидал. Не выразив удивления, не сказав ни слова, он опустил кастрюлю на старый журнал, валявшийся у самой двери, Рядом поставил поднос и тут же спустился вниз. Исана увидел лежащего на спине подростка. Его темная, без кровинки кожа лоснилась потом. Замотанную в тряпку правую руку он, точно охраняя ее, как нечто самое дорогое, прижал к груди. На его обнаженном животе, темном и впалом, лежала голова Инаго. Левой рукой, довольно тонкой, но в то же время гладкой и мягкой она обнимала худое бедро подростка. Повернувшись, девушка сразу же увидела Исана, но никакого смущения в ее взгляде он не заметил. Исана вернулся в комнату, где Дзин пробовал рис с нижней губой, и они оба с аппетитом поели, излучая друг на друга нежное тепло насыщающихся людей. Глава 6 снова о китовом дереве. Поев и выспавшись, Дзин почувствовал необходимость подвигаться и стал быстро ходить взад и вперед по комнате. Исана, закончив свои ежедневные размышления в бункере, внимательно наблюдал за действиями сына. В этот момент сверху спустилась синагу спокойно и непринужденно, нисколько не смущенная тем, при каких обстоятельствах Исана видел ее, несколько часов назад и сказала «Такаки передал, что хочет продолжить свой рассказ и ждет вас в машине. А за мальчиком я присмотрю. Больной принял снотворное и все равно спит. Это дрозд,